Глава 5 23 января, 2 часа 38 минут ночи. Две мили под Коралловым морем. Измученная, смутными глазами, Фиби карабкалась вверх по винтовой лестнице. Она очень надеялась, что сможет уснуть. Странное открытие враждебного кораллового дерева взбудоражило ее, но любые дальнейшие исследования нужно отложить до утра. Она оставила джаз внизу заниматься образцами, собранными во время ночной экспедиции подводного аппарата. Их все нужно было поместить в одну из изоляционных емкостей высокого давления в биологической лаборатории. Чтобы обеспечить целостность любой морской жизни, образцы должны были храниться при том же давлении, что и снаружи. В противном случае экстремальное снижение давления способно мгновенно убить живой организм, разрушить целостность его тканей, так как их клетки попросту взорвутся. Такое нельзя допустить. Фиби хотела остаться, чтобы помочь Джаз, но аспирантка прогнала ее, велев немного отдохнуть. Фиби неискренне попыталась возражать. До сих пор ее сон на борту станции был беспокойным, тем более, что все женщины делили тесное общежитие на ярусе дельфин. Расписание смен у всех не совпадали, ни у кого не было своей койки. Вместо этого, как на военной подводной лодке, они делили койки между сменами. Подводники называют это «теплой пересменкой». Но даже в теплой кровати, под постоянной лязкой гудений и гул станции, она спала плохо. А вот джаз, похоже, все это было до лампочки. Но, с другой стороны, она ведь на десяток лет моложе. Фиби перебралась через массивный люк, отделявший ярус электро от яруса Океан. Каждый уровень комплекса был назван в честь греческого морского бога или водной нимфы, Не успела она выйти из люка, как путь ей перегородил спускавшийся вниз высокий азиат. Фиби отступила в сторону, чтобы пропустить его, но он остановился перед ней. «Доктор Рид, я как раз направлялся вниз, к вам». «Ко мне? Почему?» Она не узнала исследователя. Он определенно не был из команды биологов, иначе она уже давно заметила бы его. Такого же роста, как и Фиби, он был поразительно красив. Копна черных волос, слегка выцветшая со всех сторон, миндалевидные глаза блестели даже в приглушенном свете. Она была вынуждена отвернуться от этого пронзительного взгляда. Женщина-то слишком долго была одна. Мужчина был похож на японца, а там, кто знает, угадать его возраст также было довольно сложно. Где-то за тридцать, как и ей. На нем был типичный для станции темно-синий комбинезон, плотно сидящий на его крепком мускулистом теле. Фиби также заметила на его нагрудном кармане значок. Земной шар и поверх него кирка. Такие знаки отличия носили местные геологи. Неудивительно, что я его не знаю. «Нашей команде может пригодиться ваше мнение», сказал он и протянул руку. «Я Адам Конеко. она ответила на его рукопожатие. «Вы геолог?» «Сейсмолог, если быть точным. Теперь понятно, почему он бодрствует так поздно. Последние пять дней ощущались периодические толчки, но не такие сильные, как тот, что несколько дней назад сорвал станцию с якорей». «Чем я могу вам помочь, мистер Конеко? «Пожалуйста, зовите меня Адама. Он слегка поклонился. А когда поднял лицо, его брови были тревожно нахмурены. Не знаю, слышали ли вы, но в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение с эпицентром в Южно-Китайском море. Оно случилось только час назад, поэтому подробности отрывочные. Я не слышала, но зачем вам консультироваться с биологом, особенно со мной? Последние две недели наша команда наносила на карту эпицентры скопления толчков. Похоже, все они исходят из впадины Тонга, примерно в 400 милях от нас. Нам есть основания беспокоиться? Не в данный момент. Фибета не успокоило, особенно нерешительность в его голосе. Лучше я вам покажу, сказал он, если сможете уделить мне несколько минут. Конечно, смогу. Адам повел ее вниз по лестнице и через ярус океан. Два яруса, расположенные ниже, являлись водчными биологических факультетов. Этот ярус был отведен специалистам по химии, технике и геологии. Здесь также располагался большой лекционный зал для междисциплинарных дискуссий. До сих пор Фибия ни разу не ступала на этот уровень. Адам провел ее мимо одной из аварийных стыковочных секций. Такие были на каждом ярусе. За толстым шлюзовым люком четыре ступеньки вели вниз к круглому стыковочному кольцу. Все эти разговоры о землетрясениях внезапно заставили ее со всей ясностью осознать, что на каждой дюйм станции давит столб воды весом в две тонны. «Сюда», — сказал Адам, заметив, что она замедлила шаг. Он провел ее вокруг центрального узла к двери, помеченной значком перекрещенной с молотом кирки. Внутри лаборатория геологии была устроена так же, как и все остальные — Пространство было перегорожено на лабиринт кабинок, закутков и рабочих столов. На задней стене дуга поляризованного черного стекла светилась розовым светом наружных прожекторов. Даже в столь поздний час ученые суетились вокруг рабочих столов и компьютерных терминалов. Дребезжали и тряслись сифтеры. Что-то ритмично постукивало. Воздух имел какой-то горьковатый привкус, вероятно, из-за реагентов и кислот, используемых для анализа образцов керна. Адам провел ее мимо всего этого, к широкой дуге мониторов с тремя эргономичными креслами перед ними. Там уже расположились два человека, и сейсмолог жестом указал ей на свободное место. Фиби, сбитая с толку странным вызовом, осторожно села. В центре сидел пожилой японец с аккуратно причёсанными седыми волосами. Поприветствовав её лёгким кивком головы, он продолжил работать с рычагами управления сквозь изящные очки для чтения на его носу, вперив взгляд в свой монитор. На экране, сияя радугой оттенков, по скалистому ландшафту медленно перемещалась светящаяся топографическая карта. С одной стороны высился утёс. За стариком третье кресло занимала знакомая фигура. «Спасибо, что присоединились к нам, доктор Рид», — сказал Уильям Бёрд, подаваясь вперед, чтобы встретиться с ней взглядом. «Надеюсь, мы не задержим вас слишком долго, но я предложил проконсультироваться с вами по поводу того, что мы обнаружили. Буду рада помочь». Она взглянула на Адама, который стоял позади пожилого мужчины. «Мне рассказали про продолжающуюся череду землетрясений, но я не понимаю, какая польза от меня геологическому отделу». Бёрд вздохнул. После сильного толчка несколько дней назад я направил значительные ресурсы на оценку уровня угрозы как для станции, так и для всего региона. На данный момент похоже, что все эпицентры сосредоточены вдоль желоба Тонга. Пожилой исследователь взглянул на миллиардера поверх очков. Не вдоль желоба, мистер Бёрд, с одного маленького участка. Не уверен, что я назвал бы стамильный участок впадины маленьким. «Тем не менее, паттерн остается странным», настаивал пожилой мужчина и вселяет тревогу. «Слишком рано утверждать это с какой-либо уверенностью», Бёрд взмахом руки указал на Адама. «Даже ваш племянник согласен со мной». Фиби посмотрела сначала на пожилого мужчину, затем на Адама, и только сейчас заметила сходство между ними. Перехватив ее взгляд, Адам поспешил представить старика. «Мой дядя, доктор Хару Канеко. Заведующий кафедрой вулканологии Киотского университета. «Для меня большая честь познакомиться с вами», — сказала Фиби, до сих пор не понимая, зачем ее сюда позвали. Берт поерзал в кресле. «Адам, пока мы продолжаем наше гидролокационное сканирование, не могли бы вы просветить доктора Рид на предмет результатов работы геологической группы?» «Безусловно». Адам подвинулся к Фиби и, постучав по клавиатуре монитора перед ней, вывел на экран карту региона. На этой карте показаны все основные желоба в этом регионе, объяснил Адам. Настоящий лабиринт, как видите. Вот почему Юго-Восточная Азия – одна из самых тектонически активных областей планеты. Одна только впадина Тонга является источником двух третий землетрясений, происходящих в мире. Такая волатильность обусловлена столкновением четырех основных тектонических плит – Тихоокеанской, Индо-Австралийской, Филиппинской и Евразийской. Фиби кивнула. Она знала это благодаря своему интересу к глубоководной жизни. Адам постучал пальцем по центру карты. «Эта большая четверка встречается в одной точке недалеко от центра Индонезийских островов». Хару махнул рукой племяннику. «Адам, будь добр, покажи доктору Рид последнюю сейсмологическую карту. Это прояснит ситуацию». «Сейчас покажу», — сказал Адам, нажимая еще на несколько клавиш. «Вот». На экране появилась новая карта того же региона на серо, усеянная ярко красными звездочками разного размера. Звездочками отмечены все морские землетрясения за последние четыре дня. Я ограничил отображение только теми толчками, что превышают два балла по шкале Рихтера. Чем больше звездочка, тем сильнее землетрясение. Он ручкой обвел звездное скопление посреди впадины Тонга-Кермадек. «Как видите, активность в этой части жёлоба необычайно изменчива». «И так было последние две недели», — добавил Хару. «Но множественные землетрясения в этом регионе не редкость», — пояснил Бёрд, вероятно, чтобы успокоить ее. «Верно», — сказал Адам, — «но эти толчки неуклонно нарастали, и количественно, и по силе». «Последние три месяца мой дядя находился на борту Титана X, наблюдая во время завершения строительства комплекса за сейсмической активностью». Он первым заметил тревожное скопление, начавшееся две недели назад. И тут заговорил Хару. «Я регистрировал в журнале каждый толчок, его дату, продолжительность, силу и место». Адам кивнул. «На основе данных дяди я составил карту векторов силы. Судя по ней, землетрясение здесь, в жёлобе Тонга, распространяется далее вдоль регионального лабиринта желобов и линий разломов, усиливаясь по мере продвижения на запад». «Сейчас покажу». Он вновь постучал по клавиатуре. «Вот основные векторные линии, которые скомпилировала моя программа. Теперь на эту же карту были наложены три большие стрелки, которые охватывали Индонезию и ближайшие страны. Все три были направлены на побережье Азии». «Что это значит?» — спросила Фиби. На ее вопрос ответил Хару. Судя по моделям, которые спроецировал мой племянник, если текущая эскалация землетрясений продолжится, вся сунская дуга вулканов может дестабилизироваться, что, возможно, приведет к извержениям, причем по всей Юго-Восточной Азии. О скольких вулканах идет речь? Адам вновь привлек внимание Фиби к своему экрану. В Юго-Восточной Азии их более 700, как активных, так и потенциально активных. Я отметил те, которые находятся под наибольшей угрозой, если текущие темпы эскалации волатильности сохранятся. Он вытащил еще одну карту с маленькими треугольниками, усеивающими весь регион. Фиби чуть не ахнула. «Осталось еще около сотни. «122», — уточнил Адам. «Некоторые из этих треугольников отмечают группы из двух или трех вулканических пиков». Фиби взглянула на карту со стрелками векторов силы. Все они бежали прямо через вулканические районы. «Почему это происходит?» Бёрд подался вперед. «Именно это мы и пытаемся понять. Это может быть просто нормальная схема снятия напряжения между тектоническими плитами Тонги. Все может успокоиться, как только будет сброшено избыточное давление». Хару с сомнением посмотрел на миллиардера. «Очевидно, это было постоянным предметом острых разногласий между ними». Бёрд, проигнорировав его взгляд, продолжил: "Я разместил вдоль впадины Тонга пару модулей U.S.V. Drix. Это беспилотные надводные аппараты, способные выполнять высокоточные гидроакустические исследования. Мы можем управлять ими удаленно с этой станции. Я знакома с этими модулями по своим собственным исследованиям", призналась Фиби. "Конечно", Бёрд кивнул. «Сегодня поздно вечером мы добрались до проблемного участка Жолоба. а некоторое время назад сделали необычное открытие, по поводу которого нам хотелось бы узнать ваше мнение». «Моё мнение? Но почему?» «Вы можете показать ей доктор Канеко. Дядя Адама кивнул. «Дайте мне минуту настроить этот дрикс на автономный курс вдоль Жолоба. Мы не хотим ничего пропустить». На его экране всеми цветами радуги светилась в высоком разрешении топографическая карта жёлоба Тонга. Высокие вершины подводных гор сияли ярко-жёлтым цветом. Нижние склоны и трещины были изумрудно-зелёными. Самые глубокие области мерцали оттенками синего. Фиби отметила на карте показания глубины — более 6000 метров, двойная глубина станции. Она знала. «Самая глубокая часть желоба Тонга, впаде на горизонт, достигает глубины десяти тысяч метров, и даже там сохранялась жизнь, хотя и ограничивалась червями, креветками и морскими огурцами. Что еще может быть там, внизу?» Фиби догадывалась, что только подстегивало ее нетерпение. Три часа четыре минуты ночи. Все ждали. Адам смотрел, как колено Фибия легонько подскакивает вверх и вниз. Рассеянно потирая ладони, она с прищуром уставилась в экран. Ее темные волосы были убраны от лица яркой лентой, что еще больше подчеркивало ее необыкновенную сосредоточенность, напоминая готовую вот-вот разразиться грозу. Ему была знакома эта сосредоточенность. Прежде чем поступить в Токийский университет, он шесть лет служил в силах специального назначения Японии, к великому неудовольствию отца, и работал вместе с солдатами, особенно со снайперами, которые могли часами сохранять эту каменную сосредоточенность. Фиби также обладал ей. «Все готово», — сказал дядя Адама. «Я переключаюсь на другой дрикс, тот, который я оставил кружить над аномальной областью». Экран погас, стерев светящийся пейзаж изыла, песка и скал. Хару поводил курсором мыши по ряду меню, и монитор вновь расвел яркими красками. На данный момент картинка ничем не отличалась от другого скана. Подводные горы сияли, словно освещенные солнцем. Высоченная скала слева растворялась в спектре призматических оттенков от ярко-желтых у вершины до более темных, синих и пурпурных по мере приближения к глубинам. Адам наклонился к экрану. «Мне кажется, Дрикс сбился с курса». «Я вижу». Хару подвинул очки повыше на переносицу. «Там назревает шторм, мешающий телеметрии аппарата и его мореходным качествам. Я верну его на место». Он поколдовал пультом управления, и картинка развернулась, приблизив скалу с одной стороны. Затем Дрикс продолжил движение вдоль нее. «Мы примерно в полукилометре от цели». Берт пододвинул стол ближе. Фиби последовала его примеру. Адам присел у нее за плечом, щурясь на экран. Картинка продолжала скользить вдоль жёлоба. Согласно глубиномеру, тёмно-фиолетовые пятна обозначали участки глубиной более 9000 метров. Почти 6 миль под водой, в три раза больше глубины станции. «Почти готово», — сказал Хару. «Мы приближаемся слегка под другим углом, чем в первый раз. Район занимает 200 квадратных миль и протянулся вдоль жёлоба на 40 миль. Справа на экране возникла тень». Она то появлялась, то исчезала, по мере того, как Дрик смчался по глубоководному жёлобу. «Это поверхность противоположной скалы Тонги?» — спросила Фиби. «Да», — ответил Адам. «Хотя средняя ширина жёлоба составляет около 50 миль, здесь он сжат. От 5 до 7 миль в поперечнике». «Узость этого места может служить объяснением того, почему этот участок жёлоба такой нестабильный», — сказал Бёрд. Он может быть точкой напряжения. «Пожалуй», — согласился Адам, «но закрытая природа этого региона также способна объяснить то, что мы обнаружили». «Что вы...» — вопрос Фиби повис в воздухе, так как картинка на экране изменилась. Темно-фиолетовый цвет морского дна медленно становился черным, как будто на дно желоба пролилась нефть, растекаясь по всей его длине. Она придвинулась ближе, чуть не оттолкнув Хару. «Этого не может быть!» Трое мужчин посмотрели на нее, ожидая, что она скажет дальше. «Это кораллы», — сказала Фиби и сделала знак Хару. «Могу я на минутку занять место водителя?» «Конечно», — Хару откатил стул в сторону и уступил ей место перед его пультом управления. «Вы умеете работать с Дрикс?» Я пользовалась им, когда исследовала азию Сур-Ридж у побережья Монтеррея Помимо создания трехмерных карт дна океана, обратный сигнал сонара способен различать камни, песок и кораллы. Она посмотрела на Хару. Этот дрикс оборудован профилометром дна. Да, экос 3500 -т7. Он способен проникать на глубину до 11 тысяч метров водяного столба. Прекрасно. Бёрд нахмурился. Доктор Рид, что, собственно, вы хотите получить от поддонного профилометра? «Я уже сталкивалась с этой проблемой. Беглое сканирование гидролокатором часто ошибочно принимает плотные заросли кораллов за валуны или часть морского дна». Она указала на равномерное черное пятно на экране. Сонар Дрикс отражается от полога этого кораллового леса, создавая впечатление, что это дно. «Но ведь это не дно?» — спросил Бёрд. «Нет. Тогда где оно?» «Это я и намерена выяснить. Профилометр...» может проникать в песчаное морское дно даже через слои глины. Я уже использовал эту технологию, чтобы заглянуть под вершины густых коралловых зарослей». Фиби замедлила Дрикс и, включив модуль ЭКОС, настроила программу на получение данных в режиме реального времени. Когда она это сделала, экран разделился. Одна сторона продолжала отображать текущую сонарную карту желоба, другая половина показывала то, что обнаружил поддонный профилометр. И Хару, и Бёрд ахнули. Фиби молчала, сохраняя сосредоточенность. Ее единственной реакцией были чуть расширившиеся зрачки. На экране профилометр отобразил в поперечном сечении безликую черную гладь, уходившую вниз во тьму. Фиби быстро настроила фокус, и изображение стало четче. На экране виднелись слои коралловых побегов и стеблей, плотно переплетенных вместе. Это было похоже на кинонегатив лесного валежника. Разрешение размылось, не достигнув дна. Фиби отпустил рычаги управления, и Дрикс начал двигаться вперед в автономном режиме. «Это невозможно», — наконец сказала она. «Что вы имеете в виду?» — уточнил Бёрд. «Этот коралловый лес огромен. Он высотой, по крайней мере, в тысячу футов. Это означает, что этот участок жёлоба намного глубже, чем кажется». Предыдущие гидролокационные исследования данной области должно быть приняли коралловый полог за дно жёлоба. «Но это было ложное дно», — сказал Адам. «Тогда насколько глубоко оно уходит вниз?» — снова спросил Бёрд. «Не знаю», — призналась Фиби. «Поддонный профилометр не смог проникнуть глубже. Он не смог достичь дна. Она указала на градиентную шкалу на экране цвета сепии». После 300 метров под коралловым пологом мы теряем разрешение, то есть примерно в 10 тысячах метрах под поверхностью. В зависимости от того, на какую глубину он уходит, этот участок желоба может быть самым глубоким. Это может поставить под угрозу рекорд Марианской впадины, добавил Адам. Марианский желоб – самая глубокая известная впадина на планете, чуть меньше 11 тысяч метров. Это же местами может быть еще глубже». Глаза Бёрда сияли. Похоже, он был в восторге от возможности побить этот рекорд. Тем не менее, поджал губы. Но, сколь удивительным все это не было, дает ли это нам какое-либо объяснение скоплению землетрясений в этой области, или это открытие случайно? Взгляды всех присутствующих обратились к Фибе. Она пожала плечами. «Я не сейсмолог, но ведь речь идет не о маленьком слое кораллов». Там внизу затерянные джунгли, настоящий бразильский тропический лес. И на этих экстремальных глубинах он должно быть рос исключительно медленно. Наверняка ему потребовались сотни миллиардов лет, чтобы достичь такой высоты размаха. Его заросли могут восходить к первым кораллам, которые появились полмиллиарда лет назад. А как же недавнее землетрясение, не унимался Бёрд? «Если вы правы в том, что этот узкий участок впадины находится под напряжением, то, возможно, вес всего этого коралла, всего 200 квадратных миль, зажатый между узкими стенками, может оказаться слишком большим. Возможно, его рост достиг некоего критического значения, превысил некий порог, когда линия разлома под ним больше не могла его выдерживать». Адам отрицательно покачал головой. «Учитывая тектоническое давление, о котором мы говорим, я не могу представить себе, что это ответ». Хару напрягся в своем кресле. Все тотчас посмотрели на экран, к которому был прикован его взгляд. «Что это такое?» — спросил он. Все шагнули ближе. К настоящему времени темное пятно распространилось по обеим сторонам утеса, Но у одного края этот безликий пейзаж прервался неровной трещиной, протянувшейся, по крайней мере, на четверть мили сквозь нетронутый коралл. Фиби подвела Дрикс ближе и двинулась по извилистому пути. Как только она дошла до конца, в поле зрения возник гладкий обтекаемый объект, скрытый в этой маслянистой тьме. Даже смятый давлением и глубоко зарывшийся носом в коралл, его силуэт был легко узнаваем. Цилиндрическая форма вытянулась более чем на 400 футов в длину, увенчанная внушительным перископом. «Это обломки подводной лодки», — сказал Бёрд. Хару бросил на Адама пристальный взгляд. Очевидно, его дядя не давал покоя вопрос, может ли присутствие подводной лодки объяснить локальные толчки. Хвостовая часть лодки выглядела так, будто ее сплющила некая исполинская сила. У Адама имелись собственные опасения по поводу этой потерянной субмарины. «Есть способ определить ее возраст?» — спросил он Фиби. «Да, но не с помощью одного лишь сонара, не на этих глубинах. Чтобы с уверенностью сказать, когда она затонула, нам нужно увидеть ее собственными глазами». «Что ж, именно это мы и сделаем», — сказал Бёрд. «У меня есть подводный аппарат, способный достигать глубины...» Его прервал резкий сигнал, донесшийся от компьютера в другом конце лаборатории. «Еще одно землетрясение», — выпрямившись с тревогой, сказал Адам. «Тревога в этой рабочей станции звучала только тогда, когда сейсмическое событие превышало 7 баллов по шкале Рихтера». Другой геолог бросился к компьютеру и, внимательно посмотрев на экран, крикнул. «8,2 балла!» Адам, вздрогнув, крикнул в ответ. «Где?» в Южно-Китайском море, рядом с Манильской впадиной, недалеко от того места, о котором сообщили 45 минут назад. Только этот намного сильнее. «Значит, это не авторшок», — сказал Хару. Адам кивнул. «Первый, сколь сильным он ни был, был предвестником этого. Или это может быть еще один предварительный толчок», — мрачно предупредил Хару. «Худшее еще впереди». Адам повернулся к соседнему монитору, на котором все еще светились составленные им карты. Он посмотрел на большие стрелки, указывающие прямо на Южно-Китайское море. Второе окно отображало сотни вулканов, разбросанных по всему региону. «Боюсь, это только начало», — сказал Хару. По холодной уверенности в его голосе все могли догадаться, что осталось невысказанным, что Хару боялся сказать вслух. Это могло быть началом конца.